Глава двадцать первая. Пока Модеста и Илья отдувались за всех на пресс-конференции по итогам матча, я успел попросить Иру через Измайлова достать армейский сухпаюк. Правда, чтобы приглушить голод, употребил из него только один, похожий на белый пластилин, брикет. Пресно, сытно и безвкусно. Совсем не то, о чем мечтаешь, когда хочется нормальной еды. Одно несомненное удовольствие от такого питания всё же выявил наблюдать постное лицо живущего Валеры. Принц тоже был зверски голоден и от похожего безвкусного брикета из сухпайка не отказался. Зато как до мы, переодевшись в парадные мундиры, отправились в ресторацию отмечать очередную победу всей большой командой вместе с сопровождающими нас по городам и весом целителями, администраторами, сервисменами и журналистским полом, мысли не были заняты только едой. Вернее, не все мысли были заняты едой, и меню я изучал с неослабевающим интересом, несмотря на который отметил, что из всего постоянного состава команды отсутствует лишь один человек Ольга. Причём на матче она была Я и разговаривал с девушкой до выхода на арену и видел после того, как мы с ней вернулись. Причина временного отсутствия главного целителя команды стала ясна, когда Ольга появилась в ресторане чуть позже, когда все за нашим столом уже сделали заказ. Вошла в зал Ольга в сопровождении полковника Николаева, и они направились прямиком к нашему столу, за которым мы восседали в шестером. Я даже сразу догадался, зачем здесь Николаев. И как выяснилось, не ошибся. Именно на Ольгу была возложена обязанность представить нам нового тренера. Что она и сделала? Уложив это в несколько сухих официальных фраз из приказа по гимназии. Господин полковник, как Ольга замолчала, только скупо кивнул и без всяких предисловий заговорил кратко и по делу. Предполагаю, что подобный стиль общения вообще его визитная карточка. Каждый из вас уже получил на свой ассистент программу тренировок и расписание занятий на следующую неделю. Прошу внимательно отнестись к выполнению поставленных задач. Из важного. С завтрашнего дня для каждого из вас начинаются дополнительные занятия по индивидуальной программе, а также программу. учебно-боевое слаживание в усечённом составе. Артур Волков в оставшихся матчах команды на отборочном турнире участвовать принимать не будет. Вопросы? Причина, через секунду нарушая повившую тишину, поинтересовалась Эльвира, как капитан команды. Есть причина, кивнул ей Николаев, всем видом показывая, что его ответ должен восприниматься достаточным объяснением. Глядя в его Необычные сейчас глаза, медно-красные, с тенью замерзшего глубоко внутри пламени. Я вдруг вспомнил, что господин полковник мне, Олегу, вроде как двоюродный брат. Довольно странное ощущение. Есть причины, и весьма серьезные, повторил вдруг Николаев, неожиданно изменив тон с режима робота на почти человеческий. О ней вы узнаете каждый в свое время. Вопросов больше нет? Отлично. Через два часа отправляемся на полигон Сарай-Джук. В Архангельск не возвращаемся. К матчу с командой Гурьева будем готовиться здесь, чтобы не мотать круги перелетов. Гурьев. Действительно, город располагался совсем недалеко от Красноводска, тоже на побережье Каспия. А тырау в моей действительности, где знакомые мне по прошлой жизни Так получилось. Береговая охрана Казахстана обитала, ставшая позже морской пехотой. Артур Сергеевич обернулся ко мне Николаев, отвлекая от мельком мознувшей тоски по потерянному родному миру. Да, господин полковник, наставник или Сергей Александрович, произнёс Николаев и добавил: вас в номере уже давно ждут две персоны, и было бы замечательно если бы вы не откладывали с ними беседу как раз в этот момент за спиной Николаева я увидел подтянутого официанта в накрахмаленной белой рубашке направлявшегося к нам с подносом с подносом на котором заметил заказанную мною пасту карбонару снова отвлекая полковник заговорил вновь оказалось он ещё не всё сказал первый из них рекомендованный мной ваш новый ординарец Мне, как тренеру, стыдно получать письма от директора гимназии об игнорировании вами правил и норм учебного заведения, в коем вы имеете честь получать образование. Прошу принять все необходимые меры, дабы подобное не повторилось впредь. Мое некоторое волнение в этот момент заметили многие и приняли его на счет с заявлением полковника, хотя дело обстояло много банальнее. Официант поставил передо мной тарелку с пастой, которую сейчас попробовать мне не судьба. Про вторую персону, кстати, Николаев ничего не сказал, но всё и так было понятно по взгляду Ольги, которая внимательно на меня смотрела, внимательно и со скрытым напряжением. Речь наверняка шла о Барбаре Завадской, имя которой Николаев вслух называть не стал. и о возможной корректировке ее памяти, чтобы девушка забыла перенесенные мучения. О чем? Возможности чего, вернее. Я Ольгу попросил перед началом матча, успев перекинуться с ней парой слов. Напряжение же Ольги наверняка связано с тем, что она опасалась от меня негативной реакции. Может быть, думала, что для меня станет неприятным сюрпризом то, что Николаев уже в курсе моей к ней просьбы. Был бы я Олегом, сюрпризом подобное несомненно бы стало. Но с Охом, сроднившийся со мной его части личности и присущими его возрасту порывами юношеского максимализма, вполне справляюсь. И сейчас прекрасно понимаю, что для Ольги сохранять молчание в данной ситуации было бы сродни попытке обычного человека попробовать тараном с разбега победить несущийся на всей скорости локомотив. Поэтому Показав взглядом девушке, что всё в порядке, я поднялся и без задержек вышел. Ну, почти без задержек. На мгновение ещё кинул прощальный взгляд на остающуюся на столе мою карбонару, брошенную и оставленную на произвол судьбы. Только покинув зал ресторана, вдруг понял, что не знаю, куда идти. Заселение в гостиницу проходило без меня. И где номер, в котором я живу, неизвестно. К счастью, всё решилось сразу. В холле отеля ожидала Ира, которая меня и проводила. В гостиной меня ожидало сразу трое, а не двое, как говорил полковник. И кроме Завадской, о которой уже знал, персоны остальных двоих сумели меня удивить. Здорово, художник, приветствовал я Адольфа, который сидел в кресле и гладил шерстиного демона. Задумавшийся Адольф вздрогнул и резко поднялся, при этом скинув кота с колен на пол. На мой взгляд, проделал он это без должного уважения. Знал бы, кто на самом деле Муся, думаю, с демоном обращался бы более почтительно. Но, в принципе, его тоже можно понять. Все же рядом со мной Ира, а Адольф в ее присутствии всегда явно нервничает и даже побаивается до бледного вида. Совсем не ганфайтер, этот спящий до недавнего времени агент ФСБ. Очень уж сильно и совершенно не наигранно переживает при виде индианки. "Ты мой новый ординарец?" так точно кивнул явно нервничающий художник. Рисовал он, кстати, действительно неплохо. А несколько увиденных мельком и ещё непрочитанных сообщений от Фридмана, даже темам и письмам и тонам видимых фраз приветствий давали понять. что юрист шлёт мне сплош победные реляции. Задумка с продажи индивидуального дизайна для оружия и доспехов уже оправдывала себя в полной мере. Посмотрев в глаза нервничающего Адольфа, который больше не напоминал того обиженного на весь мир Инфантило, роль которого играл при первом знакомстве, я только кивнул. К художнику у меня было много вопросов. Но всё же не думаю, что стоит противиться его назначению. И не из-за того, что готов испытывать перед волей изъявлениями тренера команды настоящего полковника и по совместительству родственника благоговейный трепет. Просто где я ещё ординарца возьму так быстро? А Татьяна Николаевна от меня и так настрадалась. Надо хоть как-то пойти ей навстречу. Но Предыдущие месяцы, с самого воскрешения я практически не шёл в штыки ни с кем из тех, с кем сводил меня судьба. Уточнение. Из тех, с кем двигался примерно в одном направлении, а не из тех, кто стремился встать у меня на пути или, как оверянов, перебежать дорогу перед носом, потому что не в моём положении можно было ставить другим условия или тем более показывать характер. Сейчас же С учетом всего случившегося со мной, с нами, с Эльвирой, Валерой, мною и моими людьми, кажется, настал момент, когда уже можно. Настало время задавать вопросы, Эмгыр, ехидно подсказал внутренний голос. Настало время. Не обратил я на мелькнувшую мысль внимание, когда край пропасти столь близко, что уже без разницы многие рамки правил, хуже точно не будет. Животное, как здесь появилось? показал я на кота Мусю. После моего вопроса о Тадольфе последовала некоторая заминка. Его благородие Сергей Александрович Николаев связался со мной вчера вечером и дал задание со всей возможной срочностью прибыть сегодня в Красноводск и захватить с собой вашего кота. Интересное кино, очень даже интересное, я бы сказал. Кот не мой, Татьяна Николаевна. А вообще, у него имя есть? Муся, машинально покинул я и добавил, возвращаясь мыслями к реальности. Хорошо. Располагайся. Если будут срочные вопросы, обращайся. Адольф неожиданно резко кивнул. Глядя на него, я понял, перед беседой со мной он волновался не только от присутствия Иры, но и от вариантов моего возможного решения. Еще более интересное кино. Ладно, позже с этим разберусь еще, подумал я, когда мой новый ординарец вышел из комнаты, оставляя нас с Барбарой наедине. Да, шерстяной демон тоже следом за Адольфом вышел. И на Мусю опять обиделся, и решил показать, кто тут вообще кот, который гуляет сам по себе. Завадская, после того, как щелкнул в замок закрывшейся двери, вздрогнула и перевела на меня взгляд. Она совсем недавно прошла через руки целителей Ольги, которые полностью привели её в порядок, исцелив не только от полученных увечий, но и от букета хронических заболеваний, который Завадская собрала за свои 24 года в высоком граде. Всё же жизнь в протекторате на безусловный базовый доход которого хватает только на коммунальные платежи и порошковые сублиматы в качестве еды. Общего здоровья не добавляет. Любая же работа, доступная ограниченному в правах гражданину коммунального гетто, пусть и даёт возможность лучше одеваться и вкуснее питаться, но здоровье и вовсе отбирает. В курсе заболеваний бывший горничной я оказался даже до момента доклада от целителей Ольги по факту лечения узнал немного заранее, когда мы с конфедератами на перекладных добирались до Красноводска, сбрасывая возможные хвосты. Пока Завадская спала в медикаментозном беспамятстве, ознакомился с ее личным делом. Причем запросил его не у Мустафы по почте, а у находящегося рядом Накамуры. И японец перекинул мне файлы буквально через несколько минут, даже не убрав в отермарке ФСБ с документов имеющих гриф секретности. Ознакомившись с сухой биографической справкой, ничего нового и неожиданного не увидел. Завадская, своей простой и незатейливой судьбой, примерно повторила путь Гека, да и тысячи других детей протектората. Только в отличие от Гека, став лишним для общества человеком, Барбара, плена у социальных адаптантов и участи медленного угасания в виртуальной капсуле, смогла избежать. Вот только работа горничной с расширенным функционалом предоставлению услуг это, конечно, не предел мечтаний. С другой стороны, когда только медленная смерть как альтернатива перед тем, как посмотреть её личное дело, я изначально намеревался поговорить с Авадской и дать ей выбрать: корректировать память или нет. Сейчас же, глядя в лихорадочно поблёскивающие глаза девушки, решение изменил. Подумал о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, а лишней ответственности мне не нужно. Решение принял однозначное: стереть ей память и подарить жизнь более высокого уровня, отправив от себя подальше. И сейчас собрался, прежде чем отправить корректировать память, ей об этом сообщить. Тот человек, который тебя пытал, без всякой деликатности начал я умер. Мы его казнили. И его смерть не была лёгкой. Думаю, для тебя это важно. По взгляду Барбары увидел, что да, действительно важно. Я очень сожалею, что мы не смогли успеть вовремя. Выдерживали паузы не специально и появились на месте, как только у меня появилась информация и возможность. Думаю, для тебя это тоже важно. по тому, как блеснули глаза девушки, увидел, что да, и это действительно важно. В самое ближайшее время ты окажешься у хорошего специалиста, который подчистит тебе память и вернет воспоминания к моменту нашего с тобой первого разговора. После этого ты будешь помнить, что на мое предложение поработать живцом согласилась, отработала пару недель в отеле и в один из дней попала в дорожную аварию. потеряв частично память. Как компенсацию пережитого за последние дни, сделаю тебе гражданство Российской Конфедерации. Есть какие-либо пожелания или вопросы? Да, торопливо кивнул растерянный после моих слов Барбара. Скажите, этот этот человек, он же не один такой? Нет. И вы боритесь с ними. Если честно, не сказал бы, что это тот самый главный крест, который я несу. Но в общем, да. Есть задача уничтожить тех людей, которые занимаются работорговлей и жертвоприношениями. Могу ли я вам помочь в этом? Я не хочу ничего забывать. Подумав секунду, я поджал губы и отрицательно покачал головой. Надо оно мне? Нет. Надо оно ей. Если по здравому размышлению тоже нет. Может быть сейчас на эмоциях девушка хочет присоединиться к крестовому походу. Пусть хочет. Если есть выбор: простая и сытая жизнь обывателя или возможность гореть в танке или умереть заживо погребённым в окопе, находясь на острие атаки группы прорыва, выбирать надо первое. Если вынужден выбирать за других, а не за себя, конечно же. Для тебя будет лучше забыть всё, что произошло, и жить нормальной жизнью. Слог произнёс я, подытоживая и тоном давая понять, что вопрос решённый. Жаль, разочарованно вздохнула девушка. Спорить Завадская даже не собиралась. Слишком велика между нами сословная пропасть. В её положении спор контрпродуктивен и может быть воспринят как оскорбление. И для неё Когда родившийся в этом мире с его нормами, подобное положение вещей естественно. Да и сам я уже привыкаю помаленьку к условностям сословных отношений. Вернее, привыкаю воспринимать их как данность. Спорить Завадская даже не собиралась, но было видно, очень хочет что-то сказать. Препятствовать я не стал и кивнул в ответ на взгляд её лихорадочно блестящих глаз. Я бы очень хотела хоть как-то вам помочь. Понимаете, пока я ждала этого человека, говорила девушка торопливо, но вновь упоминание Горбунова далось ей с трудом. Я словно чувствовала эмоции других людей, тех людей, что умирали там до меня. Понимаю, кивнул я. Да, так иногда бывает. Действительно, ее прекрасно понимал. И именно подобные испытанные чувства Эхо чужих страданий в охотничьем домике подвигли и меня на решительные действия, но у меня есть тёмное искусство, а в случае с ней, видимо, аура подготавливаемого под врата в другие миры места работала как усилитель. Ваше благородие, можно ещё один вопрос, последний. Поджигай, кивнул я, закусив губу. уж очень хотелось поскорее закончить с разговором. и убрать из всего этого девушку, закрыв вопрос. «Ваш кот!» «Это не мой кот!» Еще раз машинально поправил я. «Что мой кот?» Вдруг понял, о чем речь. «Он же... он же ведь не совсем кот, верно? Ты видишь или чувствуешь?» «И вижу, и чувствую», напряглась Завадская, поспешно пытаясь скрыть свой страх. «Отлично!» только и оставалось мне вздохнуть. Похоже, у господина Николаева появился ещё один клиент, и планируемую амнезию придётся отложить. Если сейчас почистить Барбаре память, способность видеть нечто большее у неё вряд ли пройдёт. Это уже наверняка приобретённое, причём приобретённое тогда, когда она висела на стене, распятая в рукотворно созданном месте концентрации тьмы. Если говорить по-русски, то её пытали на месте силы. Вдруг понял я: не только же у стихийной энергии есть места силы. Сеанс корректировки памяти откладывается, сообщил я девушке к её явно видимому облегчению. Действительно хочет в крестовый поход, и совершенно очевидно. Что желание её состоит совсем не в том, чтобы левую щёку подставлять. Сам господин полковник, кстати, вполне вероятно, обо всём этом, о неожиданных способностях Завадской видеть невидимое, уже знал. Поэтому и отправил меня с ней общаться, хладнокровно разлучив с карбонарой. Так, ладно. Время разговоров кончилось, настала пора действий. И в первую очередь нужно «А что нужно?» «Сначала все же поесть, а там видно будет, что первое по плану. На полный желудок и думается лучше». Вечером, когда мы уже прибыли на полигон Сарай-Джук и разместились в офицерских казармах на территории полигона, я дождался отбоя и направился в гости к полковнику. Три раза стукнув в дверь, услышал негромкое «Войдите!» «Николаев!» расположился в удобном кресле, грея в руках бокал с коньяком. Верхний свет не горел, комната освещена пламенем камина, в котором потрескивали горящие дрова. По стенам мелькали оранжевые блики, разгоняя темноту. Глаза полковника сейчас были обычными, человеческими, без следа медной красноты, огненной стихийной силы. И внимательно посмотрев на полковника, я подумал: что разгоняющий мрак отблески живого пламени удивительно точно соответствовали природе его способностей. Переплетённая тьма и огонь. Думаю, если доживу, то же когда-нибудь буду получать удовольствие от подобного времен припровождения. Просто сидеть в темноте и смотреть, как горит огонь, не отказывая себе при этом в остальных радостях жизни. Машинально глянул я на коньяк на столе, Корвазия. Реплика оригинальной бутылки XIX века. Ещё и этикетка номерная. Здесь на полигоне, наверное, подарили в знак уважения. Вряд ли с собой привёз. Ну да. Вон ещё в углу комнаты вижу грамоский деревянный походный корп в подарочной упаковке. Ящик, подобный тому, как у Наполеона был для конька. Точно презент. Как успел заметить за всё наше недолгое время общения. перед полковником по ходу его пути двери не просто открывались, а предупредительно распахивались, несмотря на его отказ от привилегии принадлежности к царственной фамилии. Сергей Александрович произнёс я, пройдя вглубь комнаты и остановившись, даже не дойдя до стола. Разговор предстоял непростой. коем закончится, я не знал. Артур Сергеевич с едва заметной иронией улыбнулся Николаев, явно подразумевая, что вполне мог бы назвать меня, используя совсем другое имя. Возможно, не один я здесь испытываю странные чувства от того, что мы двоюродные братья. Я, по крайней мере, смотрю на это всё же немного отстранённо, ещё не полностью сжившись с прошлым Олега и его родственными связями. Да и вряд ли когда же сживусь «По какому поводу?» — поинтересовался между тем Николаев, жестом показывая мне на кресло напротив. «Можно сказать по-родственному», — неожиданно для самого себя произнес я, усаживаясь в кресло и предлагая неофициальный тон беседы. Николаев ничего не ответил, но взглядом показал мне, что понял и принял, и отхлебнул коньяка, взглядом же попросил меня продолжать. Я вырос вовремя. в определённых условиях, так скажем. И признавая полезность армейских способов решения проблем и поставленных задач, и отнюдь не чураясь их применения, всё же могу ответственно заявить, что это не совсем моё. Именно поэтому хотелось бы знать, зачем именно я отделён от команды и переведён на индивидуальный план тренировок. Фразу специально так построил, заранее обозначив все возможные мотивы, чтобы не получить от него прямой, но не отвечающий на вопрос ответ. Как альвира совсем недавно. Но судя по взгляду, Николаев отсекать меня убойно краткими формулировками и не собирался. И даже более того, судя по спокойствию и настроению, он ждал моего визита. Тебе мотивацию или стимул? поинтересовался полковник, переходя на ты. Вопрос явно с подвохом. Мотивация – это самостоятельное движение вперед к развитию, позитивное побуждение. Стимул – это тоже побуждение двигаться вперед, но негативное, потому что стимул – изначально латинское название остро заточенной палки пастуха-погонщика, который он задавал овцам направление движения. Если есть возможность, то и мотивацию, и стимул. Не стал я излишне скромничать. Николаев отметил это очередной лёгкой иронической улыбкой. Отставив бокал в сторону, он поднял правую руку, и его кисть объяло тёмное пламя. Посмотрев мне в глаза несколько секунд, он поднял левую руку, которая мгновением позже оказалась окутана пламенем уже обычного огня. Как он это делает? мелькнуло удивление у меня сродни тому, что испытал недавно после действий Наденьки. Впрочем, едва встретил со глазами с полковником, ответ нашёл. Господи, как просто всё. Глаза его были обычными, без всякого следа оранжевого отсвета стихийной силы. А это значит, что и источник его сейчас пуст. В прошлый раз во время начала его демонстрации я удивился, Как Николаев смог до момента работы со стихией скрывать энергию в источнике? Ведь во время начала лекции глаза у полковника были обычными, человеческими, и только потом оказались подсвечены сиянием стихийной силы, показывая наличие энергии в источнике. Но как оказалось, это была просто маскировка. Ничего Николаев не скрывал. Зачем скрывать стихийную энергию в источнике? когда у тебя её нет. Удивительно в тему догадки подсказал внутренний голос, подогнав в памяти примерно подходящую картинку известного мема от майора Пейна. Одарённые работают силой, накопленной в собственном резервуаре. Источники, будучи размером источника, и ограничены. Одержимые используют силу тьмы, запас которой безграничен. Вопрос лишь в возможностях концентрации для её управления. Николаев брал энергию стихийной силы огня не здесь, не в этом мире, и не был ограничен размером собственного источника. Чёрт. Лишь постепенно я начал понимать масштаб знания. Это что получается? Он может беспрепятственно спалить целый город, а после попросить ещё набор целей. Это же, это же уже владение магией уровня бог, без шуток. Вот тот же великий потоп мог устроить сумевший освоить подобную способность одарённый повелитель стихии воды. И если мои догадки верны, сидящий передо мной человек божественный. Впервые я полностью понял смысл определения homo deus. Может на завтрак устраивать любым Помпеем последние дни в неограниченном количестве?» Прерывая мои мысли, Николаев заговорил, отвлекая. «Во время проведенной группой капитана Измайлова эвакуации из Высокого Града ты был поражен и заражен истинной тьмой. От заражения тебя избавили княгиня Анна Николаевна и ее дочь, княжна Анастасия. Вспомнив о том, как Анна Николаевна выжигала во мне тьму, я кивнул и невольно передернул плечами. Не самые приятные воспоминания. Как побочный эффект после купирования и устранения заражения, твои энергетические каналы оказались поражены живым огнем. Практики избавления от подобного поражения подразумевает возможность лишь долгого консервативного лечения, но от огня Ты довольно легко избавился самостоятельно и быстро. Это я тоже вспомню и вспомнил не просто удивление, и даже больше того, ошеломлённое изумление Анны Николаевны после того, как передал ей обжигающую ладонь шар огня. И ещё сейчас хорошо вспомнил её слова, когда она мне сказала, что сделанное мной в общем понимании невозможно. Кстати, По помощи книги не мне с заражением истинной тьмой знало только трое: фон Коллер, Анастасия и Кнегиня. А вот о том, что от оставшихся в энергетических каналах огней я легко избавился, в курсе были только Анна Николаевна и Анастасия, что навевает определённые мысли. Исходя из всей этой информации, уверенно предположу, что у тебя может получиться то же самое. демонстративно раскрыл свои объятые тёмным и обычным пламенем ладони Николаев. Попробуй, кивнул он в сторону горящего очага. Это опасно? поинтересовался я. Когда это тебя останавливало? неожиданно громко фыркнул полковник, но чуть погодя кивнул подтверждающе. Опасности есть, но не смертельные. Возможно, будет немного больно. Подумав немного, я поднялся и подошёл к камину. Присел рядом с пламенем и сунул левую руку в огонь. Красноватые языки обволакивали ладонь, не причиняя боли. И довольно легко я вытянул из пламени небольшую часть, совсем небольшую. Уверенного умения аккуратно работать со стихией у меня не было и в помине. Поэтому, когда, удерживаемый в ладони огонь не потух, Я торопливо потянулся к тьме. Правую руку обволакло чёрными лоскутиями мрака. И едва я собрался обернуться к полковнику, демонстрируя результат, как тело пронзила резкая вспышка пульсирующей боли, словно пальцы в розетку сунул, пальцы обеих рук, и сразу в две розетки, чтобы уж наверняка. Пришёл в себя через несколько минут. И нет, Это не чувство времени, просто из положения лёжа видны настенные часы с кукушкой. Полковника тоже видел. Николаев с прежним невозмутимым видом сидел, развалившись в кресле, мелкими глотками потягивая коньяк. Но он, кстати, вставал. У меня под головой подушка подложена. Могу поздравить, у тебя получилось, без всякой тени насмешки произнёс полковник. и взглядом показал на бутылку, предлагая: "Нет, спасибо", отказался я. Хотя будь в другом месте и в другом возрасте, глоток хорошего коньяка точно не помешал бы. Руки мелко подтряхивало, перед глазами чёрные круги, а тело ощущалось так, словно в барабане стиральной машинки прокрутили. Понемногу приходя в себя, я, стараясь обойтись без болезненного старческого крептения, поднялся и вернулся в недавно покинутое кресло. Это была мотивация или стимул? поинтересовался я, козёрнув полученными на лекциях по латыни знаниями определений. Это мотивация. Экспериментально мы сейчас подтвердили. Есть обоснованная надежда, что ты сможешь совладать с управлением стихий параллельно с использованием тёмных искусств. То есть мои способности дают только надежду, Шанс не стопроцентный. Твои возможности безоговорочно отвечают тому, чтобы смочь освоить управление и стихией, и тёмными искусствами. Но в чём же тогда вопрос? А вот это уже стимул. Вопрос во времени. Тебе надо сделать это так быстро, как это не удавалось никому другому. Сколько у меня есть времени? Не знаю. Вот даже как? Настала уже моя очередь взглядом задавать безмолвные вопросы. Гарантированного времени у нас с тобой 5 недель. Именно столько осталось на проведение оставшихся четырёх матчей нижней сетки отборочного турнира и до первого отборочного матча с командой из верхней сетки. Эти 5 недель можно протянуть, организовав тебе небольшую травму и период восстановления. Потому что отборочный турнир нижней сетки вы уже выиграли, по сути. Максимально возможно, чуть больше двух месяцев. Есть надежда, что Николаев вдруг замолчал. Его тёмные глаза внимательно на меня смотрели, словно изучая. Я замер, ожидая, что сейчас услышу имя. Не услышу. Есть надежда, что кому-то хватит терпения подождать до бала дебютанта. Но я рассчитывал бы всё же на худшее и на форсирование событий, которые точно случится, если через 5 недель ты не выйдешь на арену с таковочным матчем. Допив остатки коньяка, Николаев неторопливо налил себе ещё на два пальца и продолжил прежним тоном. После окончания отборочного турнира, участие в каждом матче будет представлять для тебя опасность. Если окажешься недостаточно подготовленным, просто умрёшь. Я не знаю, кто и как попытается это сделать, но точно знаю, что в поединках вашей команды с командами одарённых будут участвовать люди, которые получат задание случайно убить именно тебя. О том, что сделать, это будет сложно, говорить я не стал. Смысл? Да и аргументы против все на поверхности. Несмотря на то, что турнир показал преимущество опирающихся на силу технологий команд перед теми, кто использует силу стихий, один на один умелый маг всегда будет сильнее умелого и технологично экипированного бойца. Тем более, если задача перед противниками будет не в том, чтобы выиграть командный поединок, а в том, чтобы убить одного участника. Защита защитой Пусть даже в матчах против одарённых уровня её будут усилены сопровождающими дронами, но атаку одарённого не отключишь автоматикой, как это можно сделать с экипированным в броне костюм бойцом. На мне слепок души. Что нужному сообщить я собеседнику? О да, но есть нюанс. Потом у Николаева я понял, что сейчас почувствует тот самый острый конец палки погонщика. И не ошибся. Это сейчас, во время отборочного турнира нижней сетки, вы катаетесь по периферии. Сначала стыков и матчей на выбывание, внимание к команде будет приковано максимальное. И как только тебя смогут убить, ты получишь вызов на дуэль. Не имея ни времени, ни возможности под многочисленными чужими взглядами, под всеmemsetного контроля пройти процедуру наложения слепка души. А если даже такую возможность найдёшь, ты же не хочешь оказаться принятым охранкой в момент убийства одарённого? Не хочу. А может случится наоборот. Сначала организуют тебе вызов, от которого ты не сможешь отказаться, и одержать победу тоже не сможешь, а после убьют тебя на площадке арены. Если ты, конечно, не сможешь совершить невозможное. и овладеть необходимым для гарантированной защиты рангом владения стихий. После паузы добавил полковник. Точно не хочешь ничего выпить. Последние минуты свободы. С завтрашнего дня у тебя будет слишком много работы, снова поинтересовался он. Спасибо, но воздержусь. Какой нужен ранг, кстати, пока даже не спрашиваю. Зачем расстраиваться лишний раз до начала тренировок? Тогда не смею задерживать. Вполне дружелюбно, можно даже сказать по-родственному, улыбнулся мне собеседник. Кивнул ему на прощание, я поднялся и направился к выходу. Артур Сёргейдж догнал меня оклик у оклику самой двери. И когда я обернулся, Николаев произнёс: "Завтра утром доложите капитану команды о своём нарушении режима". и получите полагающееся дисциплинарное взыскание. Можете быть свободны.